Глава 27. Тёмный альянс. Колоскин был настолько огромным, что с поверхности леловой планеты его могли заметить невооружённым глазом. Естественно, это напрочь убивало всю маскировку, но корабли подобного класса и не нуждались в ней. Если такой разрушитель приближался к какому-то миру, последний почти в 100% случаев был уже обречён. Разумеется, наша троица такой, скажем так, разрушительный расклад не устраивал. Поэтому введённые мной координаты, хоть и были случайными, но всё же предусматривали приоритет необитаемых миров. Так и вышло. Огнанная нами крепость вышла из-под пространства неподалёку от раскалённой мёртвой планеты, на которой, если и была жизнь, то точно не разумная. Повезло. удовлетворённо кинул Нари, изучив данные разведывательных спутников, тут же автоматически отправленных на орбиту. «У этой планеты даже названия нет, только двадцатизначный шифр, так что можно вздохнуть с облегчением». «Но Колоскин не иголка в стоге сена», — возразил Хиба. «Разве его не смогут в конце концов обнаружить?» «На орбите Герама он висел более шести тысяч лет», — покачал я головой. «И никому до него не было дела». «Ну, тут всё же немного другая ситуация». Не хотя поддержал Хибу Пушистик. Если раньше это был орбитальный могильник Альдноа, ещё и под карантином, то сейчас это действующая боевая единица, которую мы угнали. Он даже нервно хихикнул и потёр лапками, словно бы от волнения или предвкушения чего-то опасного, но весьма при этом притягательного. Значит, будем раз в несколько дней менять своё местоположение. Я принял наиболее логичное решение, которое все поддержали. А пока предлагаю не терять время. и погрузиться в поиски Грааля. Нужно получить задание, кивнул Нари. Только не нам, а отдельно взятой Расе. Мелмык в одиночку участвовать не будет. Не даст время вечности. Талан тоже напомнил мне название своей родины Хиба. Значит, вновь пришло время земли, улыбнулся я. Конечно же, я шутил. После ухода наших далёких предков за грань и с момента начала участия в игре, нас современников никто на моей родной планете не достиг тысячного уровня. Так что ни о каком повторном переходе и речи не идёт. Но что же всё-таки делать? Мелодично тренькнул ноутбук, который благополучно упал на пол во время гиперпространственного прыжка. Чертыхнувшись, я поднял его и разблокировал экран. Точно, как я мог не учесть подобной реакции? Я же просила тебя оставаться в стороне, но ты снова всё испортил. Как я могу тебе после этого доверять? Анаторий. Молчала и вдруг написала первой после того, как я угнал Колоскин. Значит, я определённо был прав. Ящерка участвует в гонке за артефактом и не хочет, чтобы я в ней хоть как-то засветился. Прости, ты же меня слишком хорошо знаешь. Разве я мог остаться в стороне? Пальцы Сэми набрали ответное сообщение, а по телу пробежал холодок. К чему в итоге приведёт эта беседа? Отец признал наш с тобой брак. Ты официальный член нашей семьи. хоть и нелюбимый. Поэтому скандал с Угоном сейчас никому не нужен. Мне будет проще перевести это во что-то безобидное. Скажем тебе поручили испытание Колоскина в знак высокого доверия за его возвращение. А вот это уже интересно, подумал я, проигнорировав определение нелюбимый. Значит, как минимум, одной проблемы стало меньше. Но передача сообщения ещё не закончена, и я ещё как по-прежнему что-то набирает. Однако долго так продолжаться не может. Кораблем придётся вернуться. И сделать это нужно будет максимум через несколько дней. Что ж, и за это спасибо, но теперь я просто не могу не спросить: почему мы не можем участвовать в поисках Грааля вместе? Подумав, я не стал ничего добавлять к этому вопросу. Зачем, если это действительно то единственное, что меня по-настоящему волнует? Ответ пришёл не сразу. Всё очень сложно, Саша. Я надеялась, что нам не придётся объясняться, но действительность вновь внесла свои коррективы. придёт очень большая и самая главная опасная заварушка, и такие, как ты, прости, в ней будут уничтожены первыми. Я подождал ещё некоторое время, но ящерка так больше ничего и не написала. Неужели ей впрямь больше нечего мне сказать? Впрочем, кое-что всё же начало проясняться. Во-первых, несмотря на все шероховатости, меня очень порадовал тот факт, что наше холодное расставание оказалось устроенным анотари спектаклем. И причиной тому была не взбалмошность, а желание защитить, оградить, обезопасить. Другой вопрос, как я к этому отнесусь. А во-вторых, мой финт с угоном разрушителя планет, который мог выйти боком, почти что спустили с рук, подчеркивая, правда, что именно пока. Я всё поняла. Удачи. Пока я размышлял, ящерка уже что-то там себе надумала и сделала выводы. Что она поняла? И как это понимать уже мне? Увы, попытки вновь вывести ящерку на разговор так и не уюнчались успехом. Зато кое-кто другой нарисовался без приглашения. «Надо встретиться. В нашей локации. Прямо сейчас». И давно ли эта шакар начала использовать рваные фразы? Видимо, ей и вправду не терпится со мной пообщаться. Что ж, я совсем не прочь. Про Нари и Хибо анимешка не обволнула снисловечком, так что по умолчанию я беру их с собой. Никаких секретов от друзей. Надо же, оперативно. Одобрительно кивнула Шакар, когда мы вошли в Джи и очередились прямо перед ней. В лаборатории с недавних пор царил порядок, а не мешкана стояла. Да и я не спорил. Сам не люблю бардак, как в реальности, так и в игре, особенно если для его устранения лично мне ничего не надо делать. А стоящие на страже гвардейцы рекини и вовсе добавляли локации некий аристократический шик. В этом вся Шакар. Вот казалось бы, Для чего наряжаться в Вирте, но она явно считает иначе. Легкое зеленое платье, сброшу ее в виде паразита, туфли и довольно-таки симпатично, надо признать, уложенные волосы. «Я так понимаю, ваши дороги со старшей несколько разошлись», начала Риккини с места в карьер. «Сейчас мир начнет постепенно сходить с ума. И завершится это все тогда, когда кто-то найдет Граэль. Друзья, родственники, деловые партнеры. Все это претерпевает изменения». когда на кону такое сокровище. «Чему ты клонишь?» — просто спросил я. «Очевидно же, что вся эта словесная подготовка не просто так». «Молодец», — довольно улыбнулась Шакар. «Правильно мыслишь. Очень скоро я стану единовластной правительницей Рикки Нитена. Это вопрос всего нескольких дней. После этого мой мир официально вступит в битву за артефакт. Правда, фактически это уже происходит. И никто не мешает мне заключать союзы с теми, кто может помочь». Ты предлагаешь мне играть за тебя и против Альдноа, уточнил я, про себя отметив, что в отличие от Ящерки, реки не вовсе не против дать мне оказаться уничтоженным первым, или верит, что я на самом деле могу быть ей полезен. И против времени вечности тоже, добавила Нимешка. Реки не уйдут за грань, а союзники получат все наши достижения. По факту, я предлагаю Земле стать наследницей реки Нетена. Земле, переспросил я, еще не до конца понимая, почему же Шакар обратилась ко мне. Значит, все же ее интересую не я, не мой класс, а именно бывшие союзники расы Риккини. Или даже не ее саму, а кого-то еще, более искушенного в интригах. Анимешка тем временем игриво тряхнула своими черными волосами и посмотрела на меня одновременно с уважением и снисходительно. Никогда не думал, что так можно, но Шакар всегда умела удивлять. «Простите мою праправнучку-юноша», — раздался знакомый голос. «Вот оно! Все же, как полезно уметь замечать в разговорах второе дно! И как хорошо, что после всего со мной случившегося я могу это делать!» Оборачиваюсь и вежливо склоняю голову. «Неторопливыми шагами к нам приближается никто иной, как Алакан, темный Риккини и далекий предок моей знакомой». Да и гарно еще учиться вести полноценные переговоры. Мягко улыбнулся темный, встав рядом с нами. Шаг скромно потопилось, чем вызвало у меня улыбку, но я тут же одернул себя. И ей еще нелегко формулировать простые посылы. Тебе же не нужно напоминать, Александр, что Сол-3, называемая вами Землей, и Рикни Тен когда-то давно были друзьями и союзниками. Я кивнул, соглашаясь, а Алла Кан продолжил. Пришло время вспомнить о старых связях. Ваш мир пока ещё не готов перейти за грань. Вы по-прежнему слишком слабы. Но помочь нам обрести Грааль, проводить на следующий этап и занять наше место, уверен, твоя планета достойна этого, мой юный друг. Не веришь, что могу соглашаться или отказываться от лица всего нашего мира. Начал было я, но тут же осёкся. Ну, конечно же. Скромность всегда была твоей отличительной чертой. А Лакан улыбнулся, обнажив ослепительно белые зубы. «Шучу. Первый игрок Земли. Он же тёмный человек. Он же лидер расы. Он же охотник Соноры. Тёмный Рикни предлагает вам союз. Принять, отказаться». «Нам, тёмным личностям, надо держаться вместе, когда наступают столь же тёмные времена», — ведь Ивата выразился мой собеседник. Я прошу от тебя участия в роли союзника. Итак, Алакан терпеливо ждал, глядя на меня и вроде как даже тепло улыбаясь. Откровенно говоря, он застал меня в расплох. И вот что мне делать? За всеми этими переплетями, включая роль пугола для собственных соотечественников, я и забыл, что являюсь не только первым игроком своей планеты, но и лидером человеческой расы. Получается, что я могу заключать от лица всех землян союзы с инопланетчиками? Как же мне не хватает сейчас совета? Оглядываясь на Пушистика и Зеленого Великана, те лишь сочувственно качают головами и разводят руками в стороны. Все правильно. Моя планета, моя судьба, мое собственное решение. Стоп. Отставить эмоции. Я первый игрок Сал-3, сделавший для собственного мира больше, чем кто бы то ни было. И несмотря на это... Я же прошел через сомное унижение от своих же собственных собратьев. Но сейчас передо мной стоит выбор, от которого будет зависеть не только моя судьба. Земля — наследница цивилизации Риккини? Есть ли тут подвох? Честно, не вижу. Глазастые уходят за грань, мы получаем все их технологии и совершаем огромный скачок в развитии. Есть ли у нас что терять? Да. И это именно шанс на тот самый скачок. «Я хочу знать все условия», — произнес я. глядяла Кану прямо в глаза и читая в них одобрение. И то, что он рассказал, было пугающим и одновременно невероятно привлекательным, настолько, что дух захватывало. Земля и реки Нитен объединяются в альянс на время поиска Грааля, объяснил мне тёмный. И как союзники мы можем рассчитывать на взаимопомощь. От земли, конечно, сверхразвитая цивилизация вряд ли получит что-то ценное, кроме пушечного мяса. Но вот мы сами будем под защитой реки Ни и любая угроза в наш адрес будет рассматриваться как симметричный вызов нашим глазастым друзьям. Получив Грааль, реки не перейдут на новый слой реальности, продолжал Алакан. Земля же начнет новую эру, возродившись как одна из ведущих цивилизаций Вселенной. По сути, мы обретем потерянные тогда, пять тысяч лет назад. Договор? — спросил Темный. Договор, уверенно подтвердил я. Союз Темного Человека и Темного Риккини подтвержден. Статус скрыт. Союз СОЛ-3 и Рикини-Тена подтвержден. Статус доступен всем. Планета СОЛ-3 участвует в поисках Грааля в качестве партнера планеты Рикини-Тен. Что ж, неплохо. О моих договоренностях с Алаканом знает лишь ограниченный круг лиц. А вот заключение союза между планетами наверняка вызовет бурю эмоций на самых разных уровнях. Кстати, подтверждение не заставило себя долго ждать. «И с каких пор, Саша, ты стал единоличным правителем Земли в Джи?» «Как же давно я не видел и не слышал это имя, Светлана Королёва, моя бывшая девушка, пробудившаяся представительница древних землян и по совместительству не последний человек в планетарной власти. Разумеется, она сразу же догадалась, чьих рук дело Новый Союз». «Я знал, что ты это оценишь. Присоединишься к команде старины Индианы Джонса или останешься в стороне?» Но Светка, похоже, мою цильку к знаменитому киношному археологу не оценила. Вместо ответа она просто запросила дипломатический доступ в лабораторию от лица объединённого правительства Клана Земли. Кажется, пришло время встреч с призраками прошлого. Я даже не знаю, с чего лучше начать. Ведь Светки, её голос, ни что из этого уже давно не вызывало у меня прежних чувств, но в то же самое время я почему-то был чертовски рад её видеть. Для начала предлагаю поздороваться. Лебноса е приветливо протянув ей раскрытую ладонь, и Светка незамедлительно отреагировала на мой жест, ответив мягким, но уверенным рукопожатием.